Глава восемнадцатая. Насчет Магикан. В Игарку мы прибыли в самую середину дня. Стояли недолго. Вместо двух часов всего минут сорок. Только-только, чтобы пассажиров высадить и посадить, да с грузами управиться. Поработать пришлось здорово. Не до седьмого, а до одиннадцатого пота. Вася Тетерев ходил радостный, да все в ладошку покашливал. «Мы очень хорошо выполняем свое обязательство». Я думаю, мы его выполним. Мы должны, ребята, еще удвоить свои усилия. Я твердо знал, что Иван Андреевич родину не придет встречать. Зачем ему это? Но пока мы выгружали в игарке какие-то ящики, я все время бегал, поглядывал на лестницу. Мне казалось все-таки, вот сейчас вверху, на ступеньках, обязательно появится Иван Андреевич. Подойдет ко мне и скажет. «А, ну здравствуй, парень. Книгу мою читаешь?» и, может быть, даже снова сядет на теплоход и поплывет с нами в Красноярск, будет опять сидеть в привычном ему плетеном кресле. Но Иван Андреевич не пришел. Когда дали уже третий гудок, и мы начали убирать трапы, я вдруг услышал на дебаркадере среди провожающих такие слова «Ты пойдешь прощаться с академиком?» Словно топором меня ударили в лоб. «Какой еще другой может оказаться в игарке академик?» «А если это Иван Андреевич, почему это с ним прощаться?» Я не видел человека, который произнес эти слова и крикнул прямо в толпу. «А что случилось с Иваном Андреевичем?» И тоже не знаю, кто мне ответил. «Умер от разрыва сердца. Поднялся из шахты в мерзлотке. Два шага сделал по земле и упал». Мне сделалось как-то страшно. Я быстро втолкнул трап в пролет, вскочил сам, И сразу же между Добаркадером и теплоходом образовалась щель, в которой заплескалась черная вода. Вот оно, как бывает. Мы продолжаем свой путь, а для Ивана Андреевича все уже кончилось. Не успел он выведать у вечной мерзлоты все ее секреты и не успел рассказать людям, как нужно строить плотины где-нибудь вот здесь, на крайнем севере. Я ходил в беспокойстве по палубе, все время думал о бывании андреевича и почему то чувствовал себя перед ним виноватым когда у меня наконец вахта окончилась я побежал к себе и вытащил из сундучка подаренную мне иваном андреевичем книгу может это и глупым покажется вам но у меня было такое чувство что вот я открою сундучок а книги в нем не будет как ни стало и самого ивана андреевича если же книга и окажется на месте Исчезнет с нее надпись, сделанная косо через весь лист и уже немного трясущейся рукой. Все было на месте, и даже чернила стали словно бы ярче, а сама книга на вес тяжелее. Я перечитал надпись, подержал книгу на вытянутой руке. Нет, я не брошу ее в Енисей. Зашел Петя, Петр Фигурнов, потащил меня. Матрос Барбин, пойдем в красный уголок. «Забьем козелка!» Я засмеялся. «Чем забивать козла, бить мух полезней!» Фигурнов вывернул шею винтом. «Что это, стихи?» Чи для ясности?» «Одного парикмахера». Он ничего не понял, покрутил головой и ушел. А у меня было такое чувство, будто я теперь обладатель важной военной тайны. И еще, также в тайне мне отдано приказание захватить у противника пушку, взорвать мост, занять целый город. Вообще, черт его знает что, но только очень трудное и большое, где придется хорошо поработать и руками, и головой. Потом, когда самый жар сердца у меня схлынул, и я поглядел на себя вроде как бы чуточку со стороны, мне вспомнилось, что вот такие тайные приказы я получал и раньше не один раз. Стать Чапаевым. Павкой Корчагиным, Алексеем Мересиевым, Олегом кошевым, Повторить их подвиги. Но ничего я не повторил. Походил неделю там или месяц взволнованный, да и успокоился, пока новая книжка о герое опять большой мечтой тебя не встряхнет. Мечтой о подвигах. И выходит, силы есть у меня только та, которой природа меня наделила, а другой силы, которая от себя, силы воли, и нету. Ничего из задуманного до конца я не довел. Как раз как Манилов у Гоголя в «Мертвых душах». Так ведь тот был помещик, буржуй, человек из проклятого прошлого. А я — рабочий, матрос, и все мои деды и прадеды тоже были рабочие. Может быть, кто-нибудь из них даже у этого самого Манилова крепостным числился, и в Сибирь его привела злая доля. Интересно, а потомок такого прадеда Сам живет теперь по-маниловски. Почему? Потому что сыт, одет, обут. Вот, похоже, вроде и стремится больше не к чему. Ум, сердце у тебя бывает и взволнуется. За спиной крылья, лети. А что-то другое в тебе, лень, что ли, советуют. А куда лететь? Зачем? И так уже хорошо. Бывает критика. Это когда на людях про все твои недостатки расскажут посторонние да еще и в самых обидных словах. Помогает. Бывает самокритика. Это тоже, когда на людях только уже ты сам о своих недостатках рассказываешь. Слова тут, конечно, помягче, но результат, в общем, тоже полезный, если ты о своих недостатках говоришь не ради того, чтобы только потом тебя похвалили. Правильно, дескать, держал себя на собрании. А бывает еще что-то такое, название не берусь подобрать, Но сидишь ты один и раздумываешь, как Павка Корчагин, когда глядел тот в пистолетное дуло. Это пустое геройство, братишка. Ну а в переводе с Павки Корчагина, скажем, на костью Барбина, получается примерно так. Другие для тебя все сделали, братишка, а ты для других не очень-то хочешь трудиться. Ты хочешь повторить жизнь Овода, жизнь Павки Корчагина, Алексея Мересева, и времена не те, и негде приложить все свои силы. А правда ли, что негде? Или у нас в стране уже полное изобилие? Или никто уже не живет у нас в тесных и сырых каморках Или начисто уничтожены все болезни? Или никакие темные силы никогда уже и не позарятся на границе твоей родной земли? Или нет за рубежом наших братьев, которым дорог и нужен твой пример? Это все твое дело, матрос Барбин. Отдай этому все свои силы. Посвяти этому всю свою жизнь. Ты не повторишь подвиг Павки Корчагина. Ты свершишь подвиг Кости Барбина. Вот это... Я не знаю, как называется, из чего именно в этом рейсе такое раздумье у меня началось. В этом нужно еще разобраться. Только я понял. Прежнего покоя Костя Барбин теперь не найдет. И я ловил себя на том, что эти мысли не все мои. Есть тут и Маша, и Иван Андреевич, и еще неведомо кто. Но все эти мысли такие, которым я прежде почему-то сопротивлялся, а теперь вдруг признал. И еще мне подумалось, почему я до сих пор живу как-то не сам по себе, а кто поманит за собой, затем и иду. За кем я сейчас иду? Дед мой рассказывал бегал он в коротких штанишках с лямочкой через плечо и все его называли мальчиком потом вдруг кто то сказал парень и дед удивился что оказывается он уже ходит в длинных штанах и под носом у него не та штука что бывает у мальчишек а настоящие усики хотя еще и реденькие с этого раза и пошло только парень да парень дед привык и вдруг дяденька что такое а оказывается усы загустели Выперла ладная бородка, и он гуляет по улицам уже не один, а под руку с законной супругой. Ничего, тоже привык. И вот уже слышит, дедушка. Заглянул в зеркало. Правильно, на лице все положенные деду приметы, и в зыбке внук Костя пищит. Я об этом написал потому, что и со мной похожее сейчас начиналось. Вроде назвали меня уже «дяденькой» и я теперь заглядываю в зеркало, проверяю. Да, усы. Но кто мое зеркало? Кто мне по-человечески честно ответит? После комсомольского собрания я с Машей близко не сталкивался, только видел в окно, как она стучит ключом в радиорубке. На собрании она сидела в самом уголке, тихая и скучная. Понятно, Леонид остался в дудинке. Только вот почему? Человек приехал в отпуск, в гости к родителям, Отец у него на родине, а мать в Красноярске. Чего ему одному делать в тундре? Может, захворал, и его положили в больницу? Иван Демьяныч тоже мне показался чуточку грустным. Но не стану же я капитана или Машу о Леониде расспрашивать. Поболеет и выздоровеет. К следующему рейсу будет опять сверкать на солнце своим золотым зубом. Не стану подсчитывать, сколько километров я просновал по палубе и по лестницам. Думаю, путь проделал порядочный. Суть не в этом. Я искал себе дело, такое, чтобы захватило меня, чтобы мог я думать только о нем, чтобы стал я вроде капитана этому делу, полный вперед, пока рейс не закончится. Но дело такого все же не находил, вернее, просто не мог выбрать, потому что на свете есть очень много всяких больших дел. И я, наверное, походил на того самого осла, который подох от голода, не зная, из какой из двух вязанок ему теребить сена И тогда мне страшно захотелось перечитать еще раз предисловие книги Ивана Андреевича, ведь каждый раз я в нем вычитывал новое. Я зашел к себе, стал шарить на ощупь в сундучке, но вместо книги Ивана Андреевича мне попался Томик Есенина, и сразу столкнулись в мыслях опять эти разные строчки — «Давай, Сергей, за Маркса тихо сядем и «Шагане ты моя шагане».» Я повертел книжку в руках. «Шагане? Не моя шагане. Ну и ладно. Надо вернуть ей Томик». Но я не успел этого сделать. Шура пришла за ним сама. «Костя, ты выучил?» «Да, говорю, выучил. Можешь взять». Я старался ничего не подчеркивать в этих словах. И вообще...» Мне не хотелось обижать Шуру. Если интересно было поиграть со мной, так я и сам помогал этому. И я решил. Пришла за книжкой, получи, твоя. Позовешь чай пить? Спасибо только, что пил. Напомнишь, что нужно еще репетировать Маяковского? Не надо. Сама сказала, что читаю уже превосходно. Пригласишь позировать для портрета? Времени у меня такого нет, чтобы 10 лет сидеть да позировать. А за два дня по всему видать. «Тебе даже карандашом не сделать наброска». Словом, говорить с ней без всякой дипломатии. Так, как стал бы я с Тумарком Маркиным или там Длинномухиным разговаривать. Но Шура сразу все поняла. «Я не стану пересказывать весь наш длинный и запутанный разговор. В нем, пожалуй, ни одной фразы не было полной. Если бы его записать, то получились бы главным образом одни многоточия. Почему? Вы сами понимаете». Такой предмет разговора. Я приведу вам только последние слова, с которыми Шура ушла. Там уже не было многоточий, и в самом конце стоял большой восклицательный знак. «Костя, а я тебя так любила!» Я никак не отозвался на это. А когда остался один, сел к столику и положил голову на руки. В ушах у меня опять зазвенело жалобно-жалобно. «Шагане ты моя, Шагане!» Пришел Вася Тетерев. Объяснил, что ищет Тумарка. «Концерт самодеятельности срывается. Никто не хочет репетировать. Это Тумарк во всем виноват». «Я очень жалею, Барбин, что сам не возглавил всю подготовку. Я думаю, тогда мы сумели бы дать концерт. У тебя-то было все подготовлено?» «Пожалуйста, — говорю. В любое время даже один могу концерт устроить. Но вот видишь, Барбин, как тебе помогла проработка». — Ты вообще очень исправился, Барбин. Я очень рад за тебя. Я думаю, скоро ты станешь у нас лучшим матросом. — Я тоже так думаю, Тетерев. — Молодец. но ну, не зазнавайся, это очень опасно. По секрету скажу, Иван Демьяныч тебя в рулевые натаскивать думает. Ну, там еще подучишься и... Он ушел. В рулевые. Вот и конец Кости Барбину, рядовому матросу хотя и рулевой тот же матрос. Дело не в этом. Дело в том, что какая-то сила, которую я искал, сама нашла меня и вперед потащила. Может, в нашей жизни иначе и не бывает? Пробыл один я вовсе недолго, по-настоящему даже подумать над Васиными словами не сумел. Появился Шахворостов, как и тогда, злой, но теперь совершенно трезвый. Растянулся на койке прямо в ботинках, руки под голову заложил. «Костя!» Ты прямо скажи мне, свинья ты или ты мне товарищ? Смотря в чем, говорю. Но свиньей, кажется, я еще ни перед кем не был. А я был свиньей перед тобой. Ну, предположим, тоже не был. Так вот, давай как два товарища поговорим. Мне вот так, вот так. И опять, как в прошлый раз, полоснул себя рукой по горлу. В Нижнем Бацком надо быть. А по всему, видать, не остановимся» просто голова кругом. Запрос на берег уже сделан, ответят нет, и все, пропала моя невеста. или я говорю, — если ты прежнее сейчас повторить хочешь, и я тебе свое повторю, только теперь прибавлю еще, не верю я ни в какую твою девушку». «Ну ладно, — говорит Шахворостов, — оставим девушку, это действительно для дураков. Ты только пойми, Костя, Сейчас один ты мне сумеешь помочь, никто больше. Чувствуешь? Либо через Шурку, либо через Терскову. Ха, это, говорю, и совсем уже интересно. Маша-то тут при чем? Только давай спокойно и объективно. Хорошо, и спокойно, и объективно. И как товарищи? Как товарищи. Сел на койку у шахворостов, пощупал ямки на своей глиняной голове. Начал. Если все грязные мусорные слова из его речи выкинуть, то вот что он сказал. «Наезжает время от времени из тайги в Нижнеимбадское последний из магикан, но другими словами — неорганизованный охотник, а третьими словами — браконьер. Хотя, сам понимаешь, смешно браконьером называть охотника в здешней тайге, где зверя всякого черти знает сколько. Хоть сто лет бей, не перебьешь». «Да мне и плевать, бьет он или нет, скажем, в сахатых, и что потом с этим мясом делает. У меня с ним сейчас совсем другой интерес. Приготовил он мне на полторы тысячи кедровых орехов. Чего ох! Ну, в том числе осетровые балыки, ну и соболеи на дамский воротник. Всю эту музыку должен он прибытию нашему на берег подкинуть, а моя задача, чтобы в глаза не лезло, на теплоход пронести». И вот теперь, сам гляди, если родина в Нижнем Бацком не остановится, магикан этот до нового рейса меня ждать не будет, сплавит товар другому. Пароходы за нами гуськом идут, а любителей на каждый рубль чистых два заработать хоть отбавляй. Да не пуч глаза, чистых два целковых. Ему полторы тысячи, а я возьму в Красноярске потом четыре с половиной, а не то и все пять. Мачеха у меня это сработает. Я этого магикана столько подлавливал. И вот на-ка тебе. Черт ли мне попусту деньги в кармане возить взад и вперед. Понял? Это мои позиции. А вот тебе к ним идеология, чтобы ты вот так волком на меня не глядел. Магикан этот, что следовало по договору, все уже сдал государству. Это чисто его излишки, которые он волен кому хочешь сбывать. Как средились мы с ним дешево, дело наше полюбовное». Это на одном конце. А теперь на другом. Мачеха орехи по стаканчику продаст с прилавка, и рыночный сбор, три рубля какой положен, заплатят Тут, брат, ничего нет незаконного. Я этого сам терпеть не могу. Балыки на квартиры снесет. Ну а соболей на воротник, сам знаешь, поломойки там или фрезеровщицы какие-нибудь не заказывают. На этот товар покупатели — жены самых ответственных работников. Кому лучше знать, нам с тобой или им, законно это или незаконно? И на соболины и воротники своих жен, прежде всего, надо тоже полагать, мужья любуются. Значит, полный порядок. А что на одном конце полторы тысячи, а на другом четыре с половиной, это, брат, вроде электрического потенциала. Ты только сумей подобрать элементы, чтобы дали такое высокое напряжение. Как было уговорено, я слушал Шахворостова спокойно. Хотя на всю его логику так и рвались у меня со языка вопросы вроде «А что же тогда этот сам Магикан не поедет в Красноярск, честно не возьмет четыре с половиной тысячи вместо полутора?» Или «От кого ты незаметно хочешь свой товар на теплоход пронести?» И еще другие вопросы, поострее. Но с этим можно было и повременить, дать ему до конца высказаться. А вот когда он про потенциалы заговорил, тут я уже не вытерпел. «Так», — говорю, — «в электричестве я и сам чуточку понимаю. Получается, что я, Шура и Маша Терскова — провода, по которым этот твой сильный ток побежит». Шахворостов поежился. «Можно и не проводами быть. Это, Костя, от самого же от тебя и зависит. Я, например, тебя всегда первым своим товарищем считал. И ты тоже сам знаешь, сколько раз я тебя выручал. Пожалуйста». Давай деньги в пай и эти орехи мы уже вместе купим. А Ленька может потом с моей мачехой на базаре их продавать. Ну и удивительно же все складно выходит, я говорю. Только одно еще непонятно. Маша Терскова тут с какого боку? Илья рукой махнул. Ай, зря сказал про нее. Но я настаиваю. А все-таки? Ну, она могла бы, к примеру, мою частную радиограмму на берег передать, Этому самому Магикану, чтобы он товар придержал до следующего рейса. Либо другое, чтобы уговорил он начальника пристани потребовать подхода Родины. Но это все надо в радиограмме излагать тонко, чтобы Магикан понял, а все остальные не поняли, имея в виду еще, что он сам малограмотный. А я такую радиограмму тоже составить не сумею. «Так если Машу втягивать, — говорю я, — оно и проще можно. Маша...» Могла бы сама сочинить радиограмму, будто бы полученную с берега, что пассажиры есть. Тогда Родина обязана подойти. У Ильи глаза так и загорелись. «Костя!» — говорит. «Да ты просто гений! Вот придумал! Это же лучше некуда! Поговори с девчонкой, ты же с ней дружишь всю жизнь. Разве не жалко будет, если три тысячи чистых пискнут, а? А для Терсковой — шелковый гарнитур». Вдруг на минуту он задумался. «Только потом как же, когда пассажиров не окажется?» «Капитан разозлится, а начальник пристани заявит, ничего я не знаю». «Да, — говорю, — действительно, всякая пакость, она обязательно другой стороной оборачивается. Но я думаю так. Уволить, пожалуй, Машу не уволят, только строгача ей дадут. Объяснит Ивану демьяновичу девушка, что в эфире какие-то там грозовые разряды мешали». Искажения получались. А все-таки ей шелковый гарнитур. Тоже правильно. Нет, Костя, ты больше, чем гений. Угу, спасибо, говорю, за похвалу. Теперь ты мне ответь. Как товарищи мы говорили? Как товарищи. И спокойно, и объективно. Целиком. Ну, тогда вот какой общий итог, Илья, у нас получается. Родина... «Никак в Нижнее Имбацкое не зайдет. Три тысячи чистого дохода у тебя пискнули. Свои полторы тысячи хочешь, так в сберкассу положи. По срочным вкладам. Я слышал, три процента платят. Тоже доход. Верный и постоянный. А рассказывать об этом я никому не буду, как товарищ твой. Мало ли какие фантазии, бывают в голову лезут. Тебе вдруг примерещился этот магикан? Мне примерещился такой разговор» тем более, что в другой раз уже не примерещится. — Ага, мораль читаешь? — Нет, — говорю, — ты не понял. Я тебе сказал «спокойной ночи» и полез на свою верхнюю койку, лег. Долго слушал, как сквозь зубы, по самому черному, ругается внизу Илья. Потом он ушел. А мне спать не хотелось. Я был очень доволен, что получилось так здорово, с неожиданным для Ильи поворотом. Пусть теперь он походит и подумает, как думал эти дни я. Маша на столбах говорила, — Костя, нам до всего должно быть дело. Ей было жаль какого-то Лепцова, которого вовремя товарищи не остановили. аша Шахворостове она тоже тревожилась. Ну вот, пожалуйста, Илью я остановил. Ужасно горд я был этим разговором. И вообще тем, как держу я себя целый день. Пришел Тумарк. Начал раздеваться, аккуратно брючки свои укладывать. Потом налил себе в горсточку одеколона, по волосам провел. Гвоздикой запахло. Тумарк любит такие одеколоны, чтобы любой насморк можно было насквозь пробить. Между прочим, и мне это нравится. «Тумарк», — говорю ему, — «а что это такое? Вроде ты и не невеселый. Почему-то сегодня вижу я одни тоскливые лица». Стоит Тумарк маленький, в одних трусиках, Челочка на самые глаза спустилась. «Да ну, Костя, не нравится мне это все», — говорит он. «Затеяли самодеятельность, меня режиссером выбрали. А ничего этого не нужно было и начинать, если тяп-ляп. Готовить концерт так как следует, без халтуры, и всем репетировать. Ну а чем же я виноват, что девчата отказались, скетч отпал, и Шахворостов сейчас заявил, не станет играть в оркестре?» «Не понял я тебя, Тумарк». Какие такие девчата отказались? Почему это скетч отпал? Насчет Ильи можешь не объяснять, знаю. Девчата? Да обе, и Шура, и Маша. Скетч не разыграешь. Леонид остался в дудинке. Конечно, Маша могла бы и одна с вокалом выступить. Не хочет. А у Шуры и вовсе нет никаких причин. Вот просто уперлась, не буду. А я, Костя, все равно не отступлю, раз мне доверили но я хочу, чтобы сделать хорошо, или уж вовсе не делать, потому что это искусство, а искусство должно быть только высоким. Вася Тетерев мне говорит, концерт мы обязательно должны показать завтра. Я думаю, мы его все же покажем. А я отвечаю, нет, не покажем, все рассыпалось. Он тогда говорит, хорошо, Тумаркин, я это сам обеспечу, я уже сообщил по радио в нашу многотиражку. Я думаю, концерт все же получится. А почему Леонид остался в дудинке? Да кто его знает? Диссертацию, что ли? О растительности тундры он готовит. Моряк, а ботаник. Он весь свой отпуск на это дело и хочет загнать. Натуру исследовать. Знал ведь, что останется, а записался. И Терскову сбил. Тумарк долго еще жаловался и на Леонида, и на Васю Тетерева, и на девчат. Корил их что не любят они искусство. Говорил, что искусство существует не для галочки в отчете и не для заметки в нашей речной многотиражке, а для воспитания высоких, благородных чувств у людей. И нельзя искусством так помыкать, как это делает Вася Тетерев. Грозился, что потребует перевыборов секретаря нашей комсомольской организации, потому что Вася — вообще одно недоразумение. И после этого длинно стал объяснять, про систему Станиславского, что-то там такое о Немировиче Данченко, о Качалове и топаркове рассказывать, и разгорелся так, что хоть на трибуну его как лектора выпускай. Но я не слушал Тумарка, я все думал, Леонид остался в дудинке, а Маша ходит, грустная. Все же сон сморил меня, и когда пришел мой черед снова заступить на вахту, оказалось, что мы проплыли уже и Туруханск, Стояли там тоже недолго, только чтобы взять пассажиров, да еще инспектора Бупа, вместе с лодкой завести его до подкаменной Тунгуски. Буп по буквам «бассейное управление пути». Это их работа за бакенами, створами, вехами и всякой прочей речной обстановкой следить. А лодочка у этого инспектора была превосходная, легкая, должно быть очень ходкая, и в красный цвет окрашенная, чтобы с рыбаками, боже упаси, издали кто-нибудь инспектора не спутал. Затащили эту лодочку к нам на корму, и теперь пассажиры все время сверху любовались ею. А вообще-то, конечно, интереснее было бы глядеть вперед, к югу. Голубая дорога реки теперь лезла все круче и круче в гору, и сильнее шумела и пенилась вода, опрокидываясь на нос теплохода. О Буповской же я сейчас упомянул потому только, что она дальше сыграет свою роль. В эту вахту мне случилось несколько раз проходить мимо радиорубки. Маша все время работала, стучала ключом или сидела с наушниками и записывала радиограммы с берега. Ветерок трепал синюю репсовую занавеску, солнце светило прямо в окно, и никелированные детали на аппарате так и горели золотым огнем. Я бы сказал, как зуб Леонида, но его, слава богу, и духу теперь там не было. А подойти к окошку я все же не мог, хотя какая-то сила меня к нему тянула. Примерно такое чувство. Вот видишь, Маша, он пощипал свои усики, похохотал, и будь здорова, на кого-то променяла старого друга. Тогда я взял и остановился у перил, спиной к окну, так, как было в дудинке, когда Маша спала положив голову на руки. Зачем я это сделал? Не знаю. Может быть, даже и такая была у меня неясная и тайная мысль торчать перед глазами Маши немым укором. Но постоял я недолго. Кто-то толкнул меня в бок. Повернул голову Петя Фигурнов. Эй, Константин, что тебе Шахворостов насчет Александра наболтал, а? Эх ты, нашел кому поверить, для ясности. Если для ясности, то какое тебе до этого дело? А вот какое. Девчонка ревет. От обиды, от горя. И не знаю еще от чего. Ха, ты, Печорин. И со мной ты так не разговаривай, не люблю. Уже говорил я. Для ясности. Откуда он этого Печорина выкопал? Будто подслушал, когда я говорил с Иваном Андреевичем. Если бы не это... Может, так бы меня и не взорвало. А тут рубанул я. «Ну, значит, опять мы с тобой, матрос Фигурнов, поссорились?» «Ты этого хочешь?» «Пожалуйста!» Он зафыркал и убежал. А я вдруг сообразил, что от перил до окошка радиорубки всего два шага, и Маша, конечно, слышала весь громкий наш разговор. И мне от этого стало неприятно. Больше даже, чем от того, что я с Фигурновым снова поссорился и от того, что Шура, обиженная, плачет. Нужно было и мне уйти, но не успел я этого сделать. С лестницы, которая ведет на Капитанский мостик, Владимир Петрович мне крикнул. «Эй, Барбин, спроси-ка там у Терсковой, нет ли радио с берега?» «Тут уж никак не откажешься». Повернулся я к окну, спрашиваю, и не могу понять, слышала или нет Маша мой разговор с Фигурновым. Уж очень спокойно она перебирала на столе у себя, Три-четыре листочка бумаги. Потом подала один. Наверное, из Нижнеимбацкого просит. Вот. На пристани пассажиров нет. И глаза у Маши, как прежде, теплые, ласковые. Иду с радиограммой к Владимиру Петровичу, а на затылке Машин взгляд чувствую. Прочитал Владимир Петрович, прищелкнул пальцами. Превосходно. Поманил меня за собой в рубку, написал от себя радиограмму в Красноярск, в пассажирскую службу и послал опять. «Пусть передаст, терского «Об этом я рассказываю только для того, чтобы вы знали». Вернулся я к Маше по необходимости. «Ну, разговор. Куда? Какая радиограмма? Я пропускаю». А после всех служебных слов Маша и говорит. «Костя, у тебя после вахты время свободное?» И голос у нее ровный и с серебринкой точь-в-точь точь такой, как был раньше. «Вообще-то, свободная!» «Могли бы вы другое ответить?» А Маша смахнула засохшие полярные березки, которые еще лежали у нее на столе, и портили весь вид радиорубки. Сказала, «Так приходи, поговорим!» И это у нее вышло совсем просто. А мне было нужно силой сгонять в узел брови, чтобы спросить, «О чем?» «Ну вот, о чем!» «Да о чем придется, как всегда?» «У тамаша всегда, как всегда, а у тебя...» Я думал, она сразу заспорит, начнет оправдываться. Но Маша только чуточку улыбнулась, как улыбаются, когда все понимают, и улыбкой своей хотят человека не раздразнить, а успокоить. «Тогда все очень хорошо, Костя». И у меня не набралось смелости вклинить. «Конечно, когда нет Леонида...» Тогда и Константин хорош. Вы представляете, что вот ведь произошло же что-то такое, от чего Маша для меня стала иной, а какой — не определить, но непростой. С такой вот связанностью в душе я и ходил рядом с ней по палубе, когда освободился от вахты. Мы разговаривали, а слова шли очень туго, во всяком случае у меня, потому что мне все время лезли в голову засохшие полярные березки, которые Маша так спокойно смахнула в корзину. Зачем она это сделала? Для меня? Или ей самой вовсе недороги были эти березки? И не знаю как, но у меня все же вывернулось это имя — Леонид. Маша остановилась, посмотрела на меня, и мне легко было смотреть ей в глаза. Это было все равно, что смотреть в ангарскую воду, хоть на какой глубине — «Видишь каждый камешек». Я уже вам рассказывал, что у Маши никогда не гаснет улыбка. Только где она прячется, не сразу поймешь. В уголках губ, или в ресницах, или в тонких лучиках морщинок, которые вдруг побегут под глазами. И вот я гляжу, как свет пробегает у Маши в глазах, как все больше они наполняются веселым блеском и становятся такими глубокими, что даже делается немного страшно. Увидишь в них сейчас ее живое сердце, и меня обжигает стыд, почему я все эти дни бежал от Маши, почему раньше вот так не посмотрел ей в глаза. А Маша словно не заметила этого, переспросила. «Леонид? А знаешь, Костя, мне кажется, из него выйдет крупный ученый. Он весь в своей ботанике и в Заполярье, как и его жена». Он выведал от меня все-все, что только я знала о нашем Севере. А сколько сам рассказал всяких замечательных вещей. Не понимаю, почему ты с ним не подружился? Он всегда так хорошо говорил о тебе. Ты ему очень понравился. Стыд одолел меня еще больше. И чтобы не раскрыть себя, я напустил суровости в голос. Сказал с издевкой. Знаю. Он и перед капитаном за меня заступался. Только кому это нужно? будто бы Костя Барбин без защитников и жить не может. Маша покачала головой. Он заступался от чистого сердца Костя, потому что о всех твоих плохих поступках капитану рассказывала я. И Леонид боялся, что Иван Демьяныч решит очень круто. — Ага, — сказал я, — так это значит, ты говорила Ивану Демьянычу. — Костя, да неужели тебе больше нравится всякая ложь? — Ну, хорошо. Тогда ударь меня еще раз за это. Ты уже это делал. Я думал, прячу свой стыд от нее. Разве спрячешь? Но спросить прямо, Маша, ты это не можешь забыть? У меня не хватило голосу. А Маша тихонько пошла вперед, оглянулась. — Костя, погуляем вокруг теплохода? Это было все равно, как ответ — забыла. И мы долго молча ходили рядом. Наверное, сделали кругов двадцать. Была уже ночь, белая ночь, без облаков, и от этого небо на севере казалось особенно прозрачным, а острые вершины елок на берегу — вычерченными тонким пером. В Енисее часто плескалась крупная рыба, круги долго потом держались на светлой глади реки. Маша не спрашивала, какая плещется рыба, и это мне нравилось потому что я также не знал названия рыбы, как не знала и Маша. Мы с Машей утащили два плетеных кресла с кормы на нос теплохода, где дул встречный прохладный ветерок, и оттого ни души на палубе не было. Одно кресло было то самое, в котором любил сидеть Иван Андреевич. Мы их поставили близко друг к другу, так сидеть было теплее. И мы сидели и молчали, как молчали всегда на столбах, ожидая первого луча солнца. И это было лучше всякого разговора. Я, может, неверно сказал, молчали. Слова отдельные и редкие были. Они не связывались одно с другим, но каждая из них само по себе весила страшно много. Хотя, если бы их написать на бумаге, это были бы самые обыкновенные ходовые слова. Маша, например, говорила, «Костя, какие просторы!» и я понимал что маша очень любит наш енисей нашу сибирь и очень ей хочется чтобы и все так ее любили хочет чтобы как воздух чистый речной были и люди которые живут среди этих бескрайних просторов чтобы всякую гниль и грязь выдувала отсюда горным ветром со снежных саян и смывала бы в океан светлой волной енисея костя «Ты чувствуешь, как туго бьется вода под винтами?» Я уже говорил, что мы сидели на носу теплохода, но я тоже чувствовал, как тяжело работают винты, чтобы толкать наше судно вперед наперекор быстренее Енисея. И я понимал, что Маше нравится эта борьба огромной реки и теплохода. Мне тоже нравилось. И очень хотелось сказать, «Эх, и мне бы вот так на всю свою силу». Но я этого не говорил, потому что тогда, в громких словах, пропала бы вся красота мыслей, которые сейчас владели мной. И еще не говорил потому, что это все Маша хорошо и сама понимала, иначе она не прислонилась бы ко мне своим крепким, горячим плечом. Я тихо говорил «Да». И это, по сути дела, значило, что очень хочется мне, как Ивану Андреевичу, не зря прожить свою жизнь». Только нужно мне, очень нужно, чтобы кто-то по-настоящему понял меня и помогал бы мне, потому что один я ничего не могу. Так мы просидели до тех пор, пока солнце не прожгло своими острыми лучами пихтовые заросли на берегу. Ночная прохлада стала сменяться нежным утренним теплом. Маша встала первой, зябко повела плечами, должно быть за спиной у нее — Припрятался еще холодок, зевнула и засмеялась. «А спать не лягу. Сон только на губах у меня. Пойду почитаю». Я спросил, «А что ты читаешь?» Она опять засмеялась. «Очень скучную книгу, Костя. Учебник. Что же, радисткой, что ли, мне на всю жизнь оставаться? Я хочу выучиться на радиотехника, а потом, может, и на инженера. Времени у меня здесь свободного много». И я сказал «А я тоже читаю очень скучную книгу». У Маши в глазах мелькнуло вроде сомнения «А ты на кого?» «Как тут ответить?» И я сказал не напрямую. «Это совсем не учебник. Книга называется «Гидроресурсы Сибири и Дальнего Востока». Маша молча пожала плечами. Это можно было понять так. Странно, какие ты книги читаешь». И я сразу прибавил. Ее написал «Академик Рощин» но Маша все равно глядела на меня с удивлением. «Ну, Рощин! Иван Андреевич, он мне подарил эту свою книгу с надписью. Хочешь, я тебе покажу, с какой?» И он мне сказал еще... Остановиться я уже не мог. Мне нужно было вылить, выплеснуть поскорее кипяток из моей души. Очень долго держал я его в себе. А я знал, сейчас Маша поймет. Маша прежняя... Я ей пересказал все, что было говорено между мной и Иваном Андреевичем с первой нашей встречи. Все-все. И даже последнее. «Девушку береги. Любовью девушки не играй». Только вот где прямо о Шуре говорилось, этого я не рассказал, не мог. Не хватило духу выговорить. А Маша слова про любовь девичью, которую нужно беречь, наверное, приняла на себя, потому что щеки у нее как от сильного ветра с морозом, сразу зажглись. Но это ведь и у всякого так, когда ему про любовь говорят. Закончил я тем, что рассказал про надпись Ивана Андреевича. «Не хочется читать эту книгу, брось ее в Енисей». Маша скорее сама себе, чем мне, сказала. «И ты стал читать эту книгу? Просто так? Только бы прочитать?» Она могла бы не только потихоньку, еле слышно это сказать. Могла бы даже только подумать, но я все равно догадался бы. И поэтому, может, и не совсем на прямые Машины слова я ответил. А это как? Давай, Сергей, за Маркса тихо сядем. — А ты можешь, Костя? — сказала Маша. — Я хочу, — сказал я.